«И как мог он видеть? Разве это возможно?» продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая. «А футляр, который нашел Николай за дверью? Разве это тоже возможно? Улики?» что «Стотысячную черточку просмотришь, вот и улика в пирамиду египетскую. Муха летала, она видела». «Разве это так возможно?» «Я это должен был знать», — думал он с горькой усмешкой. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться Я обязан был заранее знать». Э «Эй, да ведь я же заранее и знал», — прошептал он в отчаянии. «Нет, те люди не так сделаны, настоящий властелин, кому все разрешается».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 Прав, прав, пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует вправо и виноватого, не удостаивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не жалей, потому не твое это дело. И ни за что, ни за что не прощу старушонки. Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок.